333. Июнь, 25. Как вверху, так и внизу, в мире человеческом, подобно мировому океану звезд, человек звезде подобен, и взаимодействует он лучами. Мысль, протянутая к предмету или человеку, или другому живому существу, имея изображение свое в третьем глазе, как бы протягивает к нему Луч. Это очень наглядно и понятно, когда человек смотрит на что-либо, и луч глаза, подобно лучу прожектора, освещается дзерцаемый предмет. Синий луч тушит алые пламя. Если, смотря на раздраженного человека, вспыхнувшего алыми огнями, смотреть внимательно и спокойно, окутывая его синим лучом, алые пламя ауры потухнет. Для нейтрализации цвет луча сознания должен быть по сущности своей противоположным. Люди, не зная его, постоянно взаимодействуют лучами своими, неся друг другу благословение или проклятие, радость или горе. Но говорится о сознательном волевом применении огни лучей. Лучи человеческие редко заслуживают это название. Настолько мутна, расплывчата и неоформлена мысль обывателя и недисциплинирована воля. Но когда сознание собрано в фокус, утвержден свет и луч мысли направлен с определенной целью, воздействие мощно и неотвратимо. Что может противопоставить двуногий холодному, бесстрастному пламени высшего луча? Краткие временные судороги астралы. Но высший всегда подчиняет себе и властвует над нишим. Каждая эмоция астрала сопровождается вспышкой огней, освещающих своим цветом всю ауру в той или иной степени. Каждое чувство высших октав тоже сопровождается цветными огнями. Все качества сияют своими цветами, а момент их применения особенно напряжен. Битва огней или битва лучей постоянная, никогда не прекращающаяся жизнь человека. Нейтрализует лишь явление противоположное. Одинаковые цвета ауры лучи усиливают друг друга. Для того, чтобы подавить в собеседнике нежелательное состояние его ауры, себе надо установить состояние прямо ему противоположное и, усилив его сознательным применением лучей, достигать желаемого результата. При этом важно понять, что, думая о человеке плохо или сосредоточиваясь на его отрицательном состоянии ауры, мы лишь усиливаем то, что нам хотелось бы в нем потушить. Следовательно, ментальный образ человека, подвергающегося влиянию луча, надо нарисовать в гармонии с светом луча и эту преображенную форму, окрашенную и заряженную посылаемым лучом, внедрить в яйцо и в ауры. Конечно, нельзя преобразить служителей тьмы, но потушить своим лучом ниши огни его ауры и нейтрализовать их и обессилить можно всегда. Но это возможно лишь при полном сохранении равновесия. Зазвучать в унисон с вибрациями астрала темного сознания — это значит упасть в ту же яму, где оно пребывает, и вкусить полностью от огней тьмы. Недавний опыт темных нападок ценен именно тем, что дал возможность коснуться и интереснейшей области лучевых взаимодействий и взаимоотношений человеческих аур и способов борьбы с темными противодействиями. Меч, доверенный, застряю сознательным умением применить его жизнь, а темный лишь бесплатно служит, давая ценнейший опыт управления темными огнями нейтрализация их и подчинение их своей воле. Опыту порадуемся. Позволить своему сознанию быть втянутым в астральные, бурные вихри низших и темных сознаний, значит потерять все и стать такими же. Оружие новое даю. Цветовой луч. Можно применять широко, ибо пределов и границ его применению нет, и никто не может оградиться от мощи воздействия цветового луча. Могли бы, если бы знали, если могли действовать на высшей волне, но не могут, ибо ими владеет астрал, потому бессильны, незащищены и слепы. Основа победы — равновесие и спокойствие.